19 -е. джим шумно приземлился на гравийную дорожку ведущую к дому Каролинуса где-то в глубине леса чаннильная мгле, раздробленная нитями пятнами лунного света, сварливо закричала разбуженная птица, она смолкла, лес, поляна и кусты вновь погрузились в сладкую вязкую дремоту, из-под ставня не пробивалось ни лучика света, джим заколебался, нетерпение сменилось гневом Будит волшебника ему не хотелось. Он стоял в нерешительности, мало-помало осознавая, что дом не заперт на ночь, а покинут хозяином, над поляной витал дух заброшенности и пустоты. "А, вот ты где", прохрипел голос. Джим резко обернулся. «Рак!» – воскликнул он. Из тени отбрасываемых деревьями, навстречу Джиму вышел волк. Радости Джима не было предела. Он хотел было броситься и обнять Аракха, но разглядел за волком знакомый силуэт дракона. "Смергол!" воскликнул Джим. До сего мгновения, Джим толком не задумывался, что он чувствует по отношению к волку и Брайну, да и остальным, контрасты в этом мире были куда реще. Ополотно вовсе стирались. Жизнь и смерть жили бок о бок, точно так же, как и любовь и ненависть. Если за короткий промежуток ты не возненавидел, значит, ты научился любить. Что вы здесь делаете? Да вот тебя ждем», — Проворчал Арак. Меня? Почему именно здесь? Как вы догадались? Макс сказал, ответил Смургол: "Вчера в логово прилетела ласточка и передала приглашение от Мага". Я бросил все, и, что было сил, понёсся к звенящей воде. Дракон, сказал он. Джеймс Экерт, известный у тебя по имени Горбаша, и мне предстоит поодиночке проделать длинный путь. Если я долею его успешно, мы встретимся позже. Если Джеймсу Экерт, посопутствует пособствует удача. В его путешествии он прибудет сюда, чтобы разыскать меня. Дождитесь его и перескажите все, что говорил я. Решающий час близится, а размах битвы значительней, чем я предполагал. В катаклизм вовлечена не одна плоскость мироздания. Запомни и повтори последнюю фразу. Дракон. Я повторил и Задал вопрос. Что это означает, Мак? Долго объяснять. Передай Джиму, он поймет. В борьбу включены несколько плоскостей мироздания. Если мы сплотимся, То у нас будет больше шансов победить, захлестывающую мир болезнь. Сражаться придется всем. но победа наших противников возможна только благодаря нашей разобщенности. Поражение означает крах, погибнет всё сущее. Запомнил ли ты, дракон? Я могу пересказать все легенды из первой книги драконов. Начал было говорить я, но он оборвал меня на полуслове. Забудь пока о легендах, смергол сказал он: "Передашь волку Арако?" спросил я. "Он придет сюда". "Безусловно. Ему интересно, кто вселился в Горбаша. И перестань перебивать", воскликнул он. "Пусть волк разыщет рыцаря, лучника, разбойника и его дочь. И скажет им, что они нужны для последнего сражения. Штурмовать замок Маленко антрибес бессмысленно. Сэр Хиога и его воины" Поинували зову темных сил и ставых слугами, ушли из замка в презренную башню. Сэру Брайну ни к чему захватывать замок. В случае победы темных сил Цархю вернет его одним ударом меча, одной стрелой, выпущенной из арбалета. Передай, что они встретят меня перед презренной башней, если я вернусь из своего путешествия. «Джеймса не увидят только если его поч путь закончится удачей, и он останется целой и невредимой. Так, прощай. Э, так, прощай, повторил Джим. Это было частью послания? Не знаю. Но это были его последние слова, сказал Смургол. Затем он исчез, как обычно, исчезает волшебники. Как прошло твоё путешествие, Горбаш? поинтересовался Арак. Джим открыл было рот, но молча закрыл. Было нелегко, да и незачем рассказывать о своих внутренних странствиях, углубляясь в самоанализ, и пересказывать все эти открытия, которые Каролинус и так предугадал, благодаря своему дару волшебника. Как-нибудь я попытаюсь рассказать обо всем», – пообещал Джим. А, -а, -а, -а. одна из таких путешествий, протянул Ларк, оставив Джима теряться в сомнениях, действительно ли волк понимал и догадывался о произошедшем. «Хорошо, что ты сюда добрался. Тогда же в презренную башню и расставимся точки над и. Его зубы так зловеще лязгнули. действительно поставил по крайней мере одну точку. Пойдут, гарбаши я. Вмешался Смургол. "Не забывай, волк, тебе надо передать послание рыцарю и его отряду. Тебе следовало отправиться незамедлительно после того, как я передал слова мага". "Я не подчиняюсь приказам», — ответил Рак я дожидался, когда Горбаш вернется из своего путешествия. "Отправляйся в путь", настаивал Смургол. Хм, рявкнул Арак. "Ладно, но Горбаш, оставь для меня парочку темных сил". "А это гоню вас позже". Тени сомкнулись над волком, и он исчез. сейчас. "Да, одни плох", для волка, разумеется. заключил Смургол, смотрев в темноту. Капризен и непредсказуем. но волки все такие. Горбаш, мы на рассвете идем к презренной башне. А пока последуй совета мага и отдохни после долгого путешествия. «Отдых?» – воскликнул Джим. Я не нуждаюсь в отдыхе. Как только эти слова слетели с языка, Джим понял, что не кривил душой. Он чувствовал себя прекрасно. «Вероятно, ты на тей счастлив, неопытен мой мальчик". Назидательно произнес Смергол: "Любой взрослый дракон знает, что приобрести боевую форму, недох можно только после хорошего сна и плотного обеда". «Э -э плотного обеда? Встревоженно переспросил Джим. Ты захватил с собой еду? "Ой, нет", ответил Смергол. "Но 5-6 часов здорового сна не повредят. Не заснуть" Не заснуть. Где же та веда наш штаб дракона, не мог заснуть. Довольно выдома горбашь, любой дракон, а особенно по нашей линии, всегда может есть, пить и спать. Не стане медлить. Полетим сейчас, предложил Джим. «Ночью». «Но при свете яркой луны", возразил Джим. "Ты видел, как я прилетел к дому? «Чистейшей воды безумие. Такие юнцы, как ты, вечно рискуют». Ятца 99 раз из тысячи им сходит слаб. Но затем наступает день, когда судьба отворачивается и им, остается лишь раскаяться своей глупостью, но уже поздно, время ушло. Подскажи, вот что ты будешь делать, когда облака затянут луну, и ты не сумеешь разглядеть землю с воздуха? Джим открыл была пасть, чтобы рассказать старику дракону об экспериментальном полете в кромешной тьме и под дождем, о поразительных открытиях. Но почему то предпочел промолчать? Агаманеясь, мой мальчик, добродушно проворчал Смургол, и перестань, молочако всякую рандо. Нам нужно отоспаться. Настойчивость Смургола, затронула недавнюю открытое по уровню эмоционального восприятия, он внимательный, но ненавязчиво, изучающе смотрел С старого дракона, какие-то незаметные изменения произошли в Смурголе с тех пор, как он в последний раз видел дядю. Левое веко почти закрыло длинный узкий глаз. Левое крыло сморгло, опустилось вроде бы чуть ниже, но тем не менее достаточно заметно. Он стоял на четырех лапах, не смещая центр тяжести на правую сторону тела. Подобное проявление физического недомогания Джим видел и ранее, но не у драконов. После первого инфаркта три года назад у деда Джима были похожие симптомы. Но у драконов ведь не бывает, Джим Прервал рассуждение. Очевидно в этом мире вместе со старостью приходят неизменные спутники: недуги, беспомощность и дряхлость. И Сморгол, вне зависимости от того, понимал он или нет, что с ним происходит, лететь никуда не мог. "Ладно", согласился Джим. "Обождём до рассвета". Вряд ли Смергол оправится до утра, но за несколько часов Джим попробует найти выход из сложившейся ситуации. Он засунул голову под крыло и притворился спящим. Да, его ушей донесся вздох, возможно, облегчение. А когда несколько минут спустя, он украдкой взглянул на Смургола, тот спрятав голову под крыло, тихонько похрапывал. Джим засунул голову, ломая голову над тем, как ему поступить. Но, когда проснулся, ответ пришел сам собой. Э, Сморгол, сказал он, — «я тут э, поразмыслил Это делает тебе честь. Э, да, промямлил Джим. Э, словом, вот что я надумал. Вероятно, мне стоит как можно быстрее лететь в презренной башне. Если Королинов не ошибся и сэр Хьюго с архюга направляется туда, то это означает, что темные силы собирает всех своих слуг. Кто скажет, сколько их там будет? Тысячи сандмирков или им подобной нечисти? Возвращайся в пещеру пешком, так спокойнее. «Пусть ни одна одно не пронюхать, что мы собираем отряд драконов. Сморгол неловко закашлялся. "Мальчик мой", начал он. "Навпата хотел сказать. Да, как-то повода не случалось. В общем, так получилось, что остальные не пойдут. Не пойдут?" «Проколосовали против. "Я сделал все, что было в моих силах, но" Смургол замолчал, так и не закончив фразу, О подробностях Джим не расспрашивал. Он и так знал, почему остальные драконы проголосовали против. Они увидели состояние Смургола, когда тот пытался убеждать их на сходке. Престарелый, немощный лидер не мог вселить соплеменников пыл и страсть к сражению. Джим уже достаточно узнал о драконах. Тело и мозг Горбуша наконец сам Смургол источников хватало. Он понял, что по своей природе драконы были крайне консервативными созданиями, сидим и не высовываемся, пока все не утихнет. Вот главный постулат их философии это к лучшему. Быстро произнес Джим. Значит, ты спокойно можешь отправиться к болотам по суше, пока я добираюсь туда по воздуху. Ты будешь связным между теми группами наших сподвижников, которые встретятся тебе по пути. Связным Подозрительно сказал Смергол: "Это словечко ты подцепил от Каролинуса или от Джорджа рыцаря? Нет, э, хотя все может быть, оно означает. Я знаю, что это означает". Грустно произнёс Смергол: "Те аджоржил до предела, мой мальчик. Так ты действительно хочешь, чтобы я пешком шел на болота? Э, тактически это грамотнее", ответил Джим. "Я лечу прямо к башне". Ты занимаешься организационными вопросами? Да. Смургол бросил быстрый взгляд на свой левый бок. "Может, ты и прав. Прекрасно", воскликнул Джим. «Все решено, и я немедленно улетаю. Удачи, Карбаш". "Удачи, дядюшка!» Услышав последнее слово глаза Смургола заискрились счастьем. "Ладно, племянник. Нечего слоняться и тянуть время. Кажется, ты собирался улетать?" кравали, Согласен. Выпалил джиму в змыл воздух. Новый день распелёновал предрассветную мглу неясных теней, отправляясь после вчерашней непогоды, отряхиваясь от ночного беспокойного сна, вбирая в мускулы новые силы. Поднявшись на 600 футов в безоблачное небо, джим поймал сильный попутный ветер, дувший в сторону болот. Расправил крылья, и, подобно орлу, начал скольжение по воздуху. Минут через пять направление ветра по странной прихоти изменилось на 180 градусов. Он поднимался и опускался, нащупая границу встречного потока, но безуспешно. Некоторое время он сражался с ветром, значительно замедлившим его продвижение вперед. он начал подумать, что если ветер не стихнет, то ему придется спуститься на землю, и найти смирголу. Найти это было пешком будет гораздо быстрее и легче. Ветер резко оборвался, наступило затишье. "Твой маневр джим потерял 500 футов высоты прежде чем приспособился к новым условиям, и отыскал восходящий термал. Что дальше?" спрашивал он себя. Ответа не было. Затянувшись безветри, он настойчиво переходил из одного термала в другой, медленно и скачкообразно набирал высоту. Конечно, плохо лететь лучше, чем хорошо идти, но все же хочется и как-то побыстрее. Часам к 10:00 утра он добрался до болот, нашел великий тракт и полетел над ним на высоте нескольких сот футов. Осыпаное полотно великого тракта, густо поросло деревьями и кустарником и напоминало лес, оставшийся далеко позади болот. Трава, листья, ветки застыли в свежем осеннем воздухе. Джим поднимался и спускался, но так и не сумел уловить ни малейших признаков движения на земле. Он не заметил ни людей, ни зверья. Ни единой птицы или роя насекомых пустынный пейзаж настораживал и успокаивал. На размеренное однообразие убаюкивало, и Димпоччи позабыл о том, куда и зачем он летит. В памяти всплыл отрывок из написанного в школе стихотворения, сочинением, которых он баловался, пока не избрал благоразумно профессию преподавателя, не время часы отмеряет безликих детей на безглазой стене. Бессмысленность жизни года растворяет, и серый пейзаж, неизменный в окне. Джим Маккарт, -э Джим Маккарт. -э Слабый, тонюсенький голос донёсшийся издалека. Вывел его из раздумий, он огляделся, но никого не увидел. Джим Маккарт, -э Джим Маккарт. -э Дрожь побежала по спине, голос озвучал громче. Неприятная судорога передёрнула от тела. Только сейчас он понял, что звали его стракта Ну откуда ты издалека? Джим Маккарт, -э Джим Маккарт. -э голос звучал полную силу. Это был голос дракона, но Смерголь и Брайан кричали куда громче. Зоркие глаза Джима скользнули по дороге. В Зарослях высокой травы, окруженной деревьями и кустарником, шевелилось пятно. Джим сделал вираж и пошел на снежение. Еще до того, как лапа дракона коснулись земли, он уже знал, что звал его с Он лежал ничком на траве, крылья распластались в разные стороны, будто упойманный, жестко выставленный на всеобщее обозрение птицы. Время от времени водяной дракон поднял голову и беспомощно кричал. «Джим» завис почти над цокхом, но водяной дракон не видел его. И в этом не было ничего странного. Его голова была развернута в противоположном направлении, Джим лихорадочно размышлял. Ему было не по себе от того, что сыкох выкрикивал его настоящее имя. А положение тела водяного дракона было явно неестественным. Даже в самой мысли ответить дракону было что-то жутковатое. Джим померил, через меек движение вынес ло джима чуть подальше, и водяной дракон заметил его. "Джим Маккерт! Джим Маккерт!" закричался кох Не улетай! вернись, и слушай меня. Мне есть что сказать тебе. Прошу, вернись, помоги! Помоги мне, ваше всетейшество. Я ничтожный водяной дракон. Джим продолжал полет, махнул рукой на крики, но душ его раздирали сомнения. Откуда сы кого узнал его настоящее имя? Или водяной дракон что-то обнаружил или темные силы использовали его как посредника? Неужели они готовы обсуждать условия освобождения Энджи? Он крепко ухватился за слабую ниточку надежды, поданную ему последней мыслью. Может, она, конечно, и так, но с другой стороны, если Сакох что-то разнюхал, то глупо улетать, не поговорив с ним. Джим старался быть беспристрастным и руководствоваться законами логики, но его тронули нотки отчаяния в голосе Сакоха и мольба о помощи. Джим мрачно развернулся, взмахнул крыльями, набирая высоту и начал снижаться. Сокох лежал на том же месте, в той же позе, видел Джима и он зашелся каскадом радостных возгласов. А, благодарю вас, ваше величество! Акадарё! Акадарё! Под обострастно залепетал Сокох, завидев, как приземляется Джим. Перестань причитать, отрезал Джим. Что ты мне хотел сказать? Он замолчал увидев почему сокох лежит в такой странной позе, а сокой траве были хитро спрятаны колик, которым длинными кожаными ремнями это привязал лапы концы крыла дракона, стояя смиренно дракона, скомандовал голос, Джим обернулся. Из леса вышел человек в блестящих доспехах. Последний раз он видел его сидящим на коне с копьём в руке. Вот на кольцевой окружило Джима. Заведенные арбалеты были зловеще нацелены в груджима. "Закох!" закричал. "Прости меня, о, всеякий, кричал он. "Прости никудышного! и не вынудили. Я никчемный водяной дракон. А они поймали меня. Темные силы подсказали им, что если я буду выкрикивать твоё имя, ты придешь! Они смогут поймать тебя. Они обещали мне свободу, если ты прилетишь." Я никчемный водяной дракон. Но как мне спасти свою поганую шкуру? Ведь никто не придет мне на помощь. У меня не было другого выхода.